Глава 5: Что такое не везет? Алексей. Это не женщина, это беда. Я с такой, как она, ни за что никогда. Даже песню дурацкую вспомнил. Вот до чего дошел. После того, как Валерия выпустила меня на волю, я взлетел на растущую возле речки Иву и уже оттуда наблюдал, как она... Чуть не расшиблась на камнях возле берега. Споткнулась, отвлекшись на мобильный телефон. Громко фыркнула. «Это же надо быть такой неудачницей». «Боже, за что! Почему моя хранительница именно она? Что я сделал плохого? Как согрешил?» Я задавался этими вопросами который день. Но проведение не спешило отвечать. Наблюдал за тем, как Валерия удалялась к машине и гадал. Как еще не расшибла свой сказочный нос. Тот у нее, правда, весьма выдающийся. Длинный, любопытный. Хотя, надо признать, не портил симпатичную мордашку. Фигура тоже ничего. Девица в самом соку. Все у нее на месте. И филей, и содержимое бюстгальтера. Но вот с соображалкой и везучестью, похоже, повезло куда меньше. В голове тем временем роились вопросы. Все должно было быть не так, а на порядок проще. Хотя после некоторого общения с Валерией Тишкиной я понял, с ней просто не будет никогда. Она должна была сама прийти в мой клан. Ведь каждой порядочной хранительнице известно, где живут Иннифера. Их этому учат с молодых ногтей. Больше того, девушек к нам тянет, они нас чувствуют, как и мы их. И если не приходят непосредственно в клан, то любят приезжать к берегам рек, где мы бываем как птицы, а там уж заметить хранительниц дела техники. В общем, мало того, что не пришла, так ещё и не узнала меня, не почувствовала а потом эта собака и ранение. Проклятый Питбуль чуть не сожрал меня. Полный провал. Пока был рядом с Валерией, будто делил ее неудачи. Когда она не явилась к сроку, я, как порядочный иннифер, начал поиски своей хранительницы. Отыскал. Не погнушался явиться сам, чтобы спросить, почему она ко мне не торопится. И тут эта псина. Кинулась на меня с такой скоростью, что я даже перевоплотиться не успел. А потом уже и не мог. Ведь рана нешуточная. Заживление отняло слишком много сил. Два раза удалось превратиться, хоть и ненадолго. Но когда она вернулась из больницы и начала ко мне приставать, упрашивая стать человеком, просто не смог. Ведь последние силы потратил на то, чтобы ее спасти. Подумать только. Вместо благодарности эта девица трясла коробку так, что у меня потом несколько дней голова болела. А даже если бы и мог превратиться, то не стал бы. Понял. Ее мои визиты в человеческом облике только пугали. Поэтому, когда почувствовал себя лучше и набрался сил, уже при ней так и сидел зимородком. Но самое паршивое то, что, прожив в ее квартире больше двух недель, Я не увидел ни одного признака того, что она знает о своей миссии. Неужели действительно не подозревает, что является хранительницей? Также не обнаружил ни одного следа заумий книги, которую она должна мне передать. Что ж, придется встретиться с ней еще раз. Позже явлюсь к ней нормальным человеком, одетым для разнообразия. У нас, у инниферов, как? Есть сила, есть возможность пользоваться огненной магией. Хоть в королевской мантии, обшитой горностаем, явиться могу. Нет силы, сиди голый или даже пернатый. Мы, маги огня, прокляты с древних времен. У нас две ипостаси – человек и замородок. Чем только заслужили. Ну да ладно, пора домой прежде чем снова явлюсь к этой женщине-беде. Соберу-ка на нее побольше данных. Пусть ищейки клана постараются, вытрясут все секреты ее прошлого. Следовало изначально так и поступить, а не лететь к ней с зимородком практически наобум. Ну, теперь научен. Опыт был горек. И я расправил крылья и влился в воздушный поток позволил ему нести меня вперед все дальше и дальше. При удачном раскладе мы, зимородки, способны развить скорость до 70 км в час. На машине оно может быть и быстрее, но ничто не заменит тех потрясающих ощущений, которые пронизывают тебя во время полета. И я уже давно живу в этом мире, почти 35 лет, а полеты все еще радуют. Путь у меня не близкий, от Краснодара до деревни Горна-Луч, больше ста километров. Я летел два долгих часа, прежде чем воспарил над россыпью коттеджей, выстроенных на берегу горной реки Пшеха. Наконец я на месте. Дома в нашей деревне всем на зависть. Добротные, из дорогого итальянского кирпича, оборудованы по последнему слову техники. Мы древний клан, и в этом есть свои преимущества. Иниферы слишком давно живут среди людей, успели выучить их нехитрые повадки, научились предугадывать мысли, действия, их нелепые финансовые пирамиды, экономические спады, подъемы. Все это легко спрогнозировать, предвидеть. Я удивлен, как люди, Сами этому не научились. Глупые, примитивные существа. Они все еще с удовольствием падают в экономические ямы, которые сами же и вырыли. Большие деньги зарабатываются легко и приятно, когда тебе открыта мудрость прошлых веков. И мы этим успешно пользуемся. Конечно, и среди людей попадаются мудрецы, способные видеть дальше собственного носа. Но в большинстве своем это серая масса, не стоящая внимания и не способная на великие дела. То ли дело иниферы. Каждый из нас стоит десятков, сотен, тысяч человеческих умов. Мы высшие существа. Но их женщины это нечто. Своих у нас нет, поэтому пользуемся земными им можно найти столько применений и прибирать умеют и приготовить и будущих инниферов для нас вырастить, а как полезно в постели некоторые экземпляры даже хочется оставить у себя на подольше на две три ночи а то и неделю есть достойные не валерия тишкина разумеется у этой или кровать поломается или матрац загорится в общем Без приключений не обойдется, а на черта они мне нужны. И еду ее я бы пробовать не рискнул. Да что там еду, даже кофе из ее рук и то брать побоялся бы. Вот пройду инициацию и забуду всё как страшный сон. В деревне Горнолуч зимородком, перевоплощающимся в человека, никого не удивишь, даже если он голый. Все потому, что здесь чужаков нет и не бывает. Пропускной режим как-никак. У меня, как у без пяти минут главы клана, дом находится в самом почетном месте, на окраине деревни, где я наслаждаюсь тишиной и покоем, и никто не может нарушить эту безмятежность. Приземлившись на собственном дворе, я перевоплотился и зашагал ко входу шлепая босыми ногами по бетонной дорожке. Все же еще не совсем окреп, нужно время. На одежду энергии не хватило. Ничего, скоро наберусь сил, и уж тогда в Валерии злоключению от меня не отделаться. Нашёл спрятанный в тайнике ключ, и вот я дома. Горячий душ, пахнущая лимонным ополаскивателем, Свежевыстиранная одежда, удобная обувь. Как же приятно снова оказаться в родном гнезде. Как следует от обедов я принялся за дела. Один телефонный звонок, и через 20 минут в моем доме появились пять верных помощников. Все как один в серых костюмах в полоску, начищенных до блеска туфлях при галстуках. Мы хоть и маги, но... В балахонах давно не ходим, одеваемся строго по регламенту. Я встретил их в своем кабинете. Каждый склонил голову, чтобы выразить свое почтение. Коротко рассказал им о случившемся. Хранительница, не знающая о том, что она хранительница, это невозможно, выступил вперед один из них. Это ты мне будешь рассказывать? Я холодно прищурился. «Отправляйтесь и разузнайте все, что только можно об этой девице. Пусть от вас не укроется ни один чих, который она сделала в прошлом. Задачу поняли? Исполняйте!» В кабинете тут же раздались тихие хлопки, и вот из окна вылетели пять зимородков. «Жди, Валерия Тишкина, жди! Я очень скоро к тебе вернусь. Надеюсь, ты скучаешь».